конфликты и деньги. Как чаще всего люди теряют деньги? Мне кажется, по глупости. Под глупостью я подразумеваю участие в глупых конфликтах. Давайте сначала обсудим основу конфликтологии. Список конфликтов. Я не буду разбирать все типы конфликтов, давайте рассмотрим только те, которые либо напрямую, либо косвенно приводят к потере денег. Перечисляю главные угрозы для кошелька-инвестора. Первое. Развод с женой, раздел имущества, как следствие потеря 50% капитала. Распил детей бонусом. Конфликты с партнерами по бизнесу, конфликты на работе, конфликты в публичном пространстве. Пока не забыл, хочу поблагодарить моего учителя Андрея Кёнига в подготовке этой главы. Андрей, автор книги «Разреши конфликт» и лучше, по моему мнению, конфликтолог страны. Я взял идеи Андрея и адаптировал их для инвесторов здоровье и сложный процент. В инвестировании время играет ключевую роль. Чем дольше вы будете инвестировать, тем сильнее на вас будет работать сила сложного процента, о которой все говорят. Поэтому задача инвестора, наша задача сводится к тому, чтобы постараться задержаться на этом свете как можно дольше. Но конфликты в этом сильно мешают. Причем даже не сами конфликты, а их избегание и игнорирование. В интервью с Андреем Кенингом. Мы вскользь обсудили этот вопрос. У нас есть мешочек, в котором мы купим обиды, страхи, боли прочие переживания. И рано или поздно мешочек переполняется, и мы взрываемся. Если рванет, мало не покажется никому. Взрывы вредят нашему кошельку и здоровью тоже. Психологи, кардиологи и онкологи не дадут соврать. Любые попытки перетерпеть, пересидеть, переждать приводят к психосоматическим расстройствам. К заболеваниям, которые начинаются в голове, а затем переходят в тело. Если мы хотим прожить длинную жизнь, нам придется учиться конфликтовать правильно. Вы спросите, как это сделать? Для начала они затягивать конфликты. Но одного ускорения мало. Нужно что-то еще. Что именно? Слушайте дальше. Конфликт первого уровня. Еще немного теоретической базы, если позволите. Здесь я тоже не буду изобретать велосипед и возьму теорию конфликтов из книги «Разреши конфликт». Бывают конфликты трех типов. Первый тип – борьба за ресурс. Ресурсом может быть что угодно. Территория, деньги, чей-то богатый муж, кусок пирога. В этом случае мы бодаемся по принципу или мне, или тебе. Это хорошие конфликты, в них надо участвовать. Их не нужно избегать. Другой вопрос – конфликтовать надо с умом. Мне очень понравился пример из книги Андрея про парковку. Представьте себе ситуацию. У нас вечер, московский двор, новостройка, двое мужчин возвращаются домой. Подъезжают к дому, и видят одно свободное парковочное место и пытаются туда встать. Оба хотят покушать, затем сходить в туалет, обнять близких и так далее. Как развивается такой конфликт в большинстве случаев? Обычно кто первый, тот и папа. Дальше у нас развилка, может быть словесная перепалка, иногда даже случается драка. Думаю, вы видели такие ролики в соцсетях. Как разрулить этот конфликт за 30 секунд? Подумайте немного, ответ простой. Кто-то из водителей должен инициировать примерно такой диалог. Во сколько ты завтра с утра выезжаешь на работу? Человек отвечает, например, в 8 утра, а я в 7 утра. Давай ты встанешь первым, а я тебя подопру буквой «Т». И на всякий случай табличку с телефоном оставлю. Если что, звони. Все, проблема решена. Обратите внимание, нет речи о компромиссе, потому что компромисс – плохой способ решения конфликтов. Рано или поздно он приводит к возобновлению драки. Привет всем политикам. Подчеркну, оба водителя получили желаемый результат. Просто немного подумали. Так и в жизни. Есть люди, которые живут в культуре дефицита. Они конфликтуют топорно. А есть те, кто живет в культуре избытка. У них нет проблем поделить яблоко. Они знают, что можно сорвать еще три яблока. Они знают места, где это можно сделать. Или знают, как убедить оппонента, что яблоко ему вообще не нужно. Конфликт второго уровня. Двигаемся дальше. Поговорим о конфликтах второго уровня. К сожалению, большинство людей сваливаются именно сюда и теряют деньги, время, здоровье, свободу, репутацию. Конфликт второго уровня борется за правоту по принципу «или я, или ты». Беда таких конфликтов в том, что люди ради достижения победы очень часто вкладывают усилия, которые стоят дороже победы. Нам мешают раздутое эго, гордыня или тупость. Внутри организма срабатывают триггеры «мы». На время превращаемся в обезьяну. Это не ошибка природы, не баг, как говорят программисты, а фича. Но проблема в том, что эта фича делает нас бедными. Как выходить из конфликта второго уровня? Алгоритм простой. Первое, мы берем паузу хотя бы на день, лучше на неделю или на месяц. Затем, при необходимости, если конфликт еще актуален, вступаем в диалог с оппонентом. Шаг третий, признаем его правоту. Далее какое-то время пытаемся за ним наблюдать, слушать, например, его словесный понос. Четвертое. После того, как он выговорился, задаем ему вопрос. Чего ты хочешь? Обратите внимание на третий пункт. Как это так? Скажет скептик. Что значит признать свою неправоту? То и значит, коллега, наша правота не является ресурсом. Ее нельзя намазать на хлеб, положить на банковские и брокерские счета. Это бесполезный ресурс, это даже не ресурс. Поэтому мы можем легко расставаться с мнимой правотой. Для упрямых есть лайфхак от Андрея Кёнига. Говорить вместо «я не прав» фразу «ты прав». Так нам легче психологически. Кому выгодны конфликты за правоту? Иногда, в очень редких случаях, конфликты за правоту выгодны. Например, мне, как автору блога, споры в комментариях дают кучу энергии для созидания, для написания статей, создания новых роликов. Для меня это достаточно важная штука. Еще осрачи дают напрямую деньги. Я объясню почему. Потому что злые тролли не понимают, что делают меня богаче. Больше комментариев, больше времени просмотра у видео. Больше охватов на YouTube. Больше проданной рекламы. Бывают даже полезные тролли. Они находят бреши в моей стратегии, которые я быстро латаю. Их отдельно хочу поблагодарить. Конфликты третьего уровня. Чуть позже я разберу несколько конфликтов... Из жизни, которые могли сделать меня очень бедным. А пока давайте разберем еще один тип конфликтов. Это третий уровень. Очень страшная штука. Почему? Потому что человек пытается участвовать в конфликте, который технически невозможно завершить. А ему хочется. Например, конфликт с уже умершим человеком или бывшей женой, которая заблокировала человека во всех соцсетях, забрала ребенка и, к примеру, улетела в другую страну. Беда в том, что такие люди начинают выжигать все живое вокруг себя, они находят в своем окружении похожих по типажу людей, назначают им роли и пытаются сделать их участниками этого конфликта спектакля. Участники спектакля даже не понимают, что с ними происходит и не понимают, за что их мучают. Если вы увидите людей, которые вам назначили роли, правильнее всего уходить от таких чудаков на время или навсегда. К сожалению, я тоже однажды был в зоне конфликта третьего уровня. Было это в момент развода и знакомства с моей второй женой. У меня произошла так называемая склейка. В первом браке я потерял часть имущества и теперь сканировал окружение и любую женщину на предмет угрозы для своего кошелька. Хорошо, что мне хватило ума не подписываться на каналы, например, про мужское движение. Почему? Потому что там людям годами крутят одну и ту же пластинку, что все женщины плохие, что они все украдут, все отпилят отожмут, отрежут и так далее. И зрители годами ненавидят всех женщин. Если вы подписаны на что-то подобное, немедленно отписываетесь. Почему? Потому что от такого контента богатеет только сам его автор, потому что он дает сначала успокоение, таблеточку, а потом бесполезную жвачку, например, курсы, тренинги или еще что-то. Получает доход с рекламы, а вы продолжаете беднеть. Объясню почему. Я уже много раз говорил, что агрессия, желчь злоба приводят к снижению когнитивных способностей. А снижение когнитивных способностей всегда приводит к бедности. Вместо подписок на МДшников я пошел с будущей женой на парную психотерапию. Специалист за два три сеанса расклеил в башке образ первой жены и второй жены. Мы напрямую проработали все мои страхи. Вторая жена парировала каждой моей мысли, каждому таракану в голове, Брачный договор? Да, пожалуйста. Разделение доходов выгодны для меня пропорции? Да, без проблем. Это решение в будущем мне очень помогло. Мы стали друг другу доверять супругой. И в тяжелые моменты, когда мне было совсем плохо, именно супруга закрывала проблемы, которые нельзя было технически решить деньгами. Мне повезло. Но, к сожалению, до сих пор в окружении встречаю людей, которые находятся в конфликте третьего уровня. Их можно выделить по типичным фразам. Парочку примеров приведу. Как спрятать весь мой капитал от жены, если я собрался от нее уходить? Как легально не платить алименты с дивидендов? Как объяснить девушке, которую я люблю, что не хочу на ней жениться? Как отжать у бывшей жены ребенка? Вместо созидания человек годами занимается разрушением и, как следствие, беднеет. Развод Артемия Лебедева. Давайте я расскажу, как выходить из таких ситуаций красиво. Я недавно смотрел выпуск «Честных новостей» с Артемием Лебедевым. Я наругался на то, что брачный договор – филькина грамота, фикция, фигня. Для него было сюрпризом, что после развода что-то достанется жене, что она будет оспаривать договор. Жена Тёмы, вторая или третья по счету, сидела с шестью его детьми, пока Тёма качал соцсети, развивал свой блог, зарабатывал на рекламе по 3, 5, 10 миллионов рублей, развивал студию, получал госконтракты чему удивился, что брачный контракт не работает и сделал стандартный вывод, что лучше вообще не жениться. Логика у него следующая. Болит голова, давайте ее отрубим. Я считаю, что так поступать не стоит. Голова на всякий случай может пригодиться в будущем. Мне кажется, что проблемы здесь не в женщинах и не в институте брака. Артемий допустил стратегический просчет. Скорее всего, он просто был плохим партнером. Бизнес-партнером, подчеркну. Потому что брак у нас, судя по определению всего лишь совместное ведение хозяйства. Нельзя загонять вторую сторону в угол. Если вы будете делить имущество после развода в пропорции 100% вам и 0% супруги, то обязательно ждите войны. Причем с конфликтом второго уровня за правоту. Супруга будет брать в заложники детей, судиться с вами за имущество. Почему? Потому что изначально надо было договариваться не только на бумаге, но и понятийно проговорить все. Мы со второй женой богатеем синхронно. У нее свое небольшое дело, плюс она помогает мне в моих проектах. Мы делим все наши доходы в пропорции 85 на 15%, иногда 80 на 20%. В абсолютном выражении у нее получается приличная сумма. Сильно выше средней зарплаты по Москве. И капитал пухнет на дрожжах. Имущество мы записываем плюс-минус в тех же пропорциях. Например, домик белорусской деревни принадлежит не мне, а ей. Почему? Потому что мне это тоже выгодно. Мне, как россиянину, не позволили бы купить землю в Республике Беларусь. Только аренда. А у жены два паспорта, и она без проблем стала полноценным собственником с возможностью завещать свое имущество. Как разводился я. Теперь расскажу, как я разводился с первой женой. Может быть, Тёма на меня посмотрит и кое-что возьмет на заметку. В первом браке я совершил все возможные ошибки. Мы поженились, когда мне было 22 года. Не проговорили, как будем богатеть, как делить имущество в случае развода, потому что не знали, что это вообще может случиться. То, что брак идет ко дну, я понял через несколько лет. У меня были попытки что-то исправить, но они все упирались в непонимание своей стороны. Я начал готовиться к побегу. Тогда я ничего не знал о психотерапии, о конфликтологии, действовал интуитивно, хотя и не ошибся. Сначала я начал раскидывать имущество в выгодные для меня пропорции, те же мои любимые 80 на 20%. Затем кое-что стал оставлять детям, например, квартиры. Затем у меня случился развод. Бывшая жена попыталась показать зубы, но я обратился за помощью к специалистам. Злость, обиду, возмущение, сожаление о провальном проекте я лечил в кабинете у психотерапевта. Параллельно со мной работал юрист-переговорщик. Он встретился с бывшей женой и выкатил ей условия, которые были выгодны в первую очередь мне. Я их озвучу. Первое условие – фиксированная сумма на алименты, именно фикс, а не процент с дохода, плюс индексация этой суммы каждый год на размер инфляции. Второе – брачный договор мы подписываем до расторжения брака. И это важное условие. В брачном договоре прописываем следующую формулировку. Все, что записано на меня, остается со мной, все, что твое, остается с тобой. Например, проекты, бизнес, ценные бумаги отошло мне, а на супругу было записано несколько квартир плюс коммерческая недвижимость. И третий пункт, он скорее понятийный. Возможность встречаться с детьми, как и когда я захочу. Бывшей жене эти условия не понравились, она опять показала зубы. Особенно не понравились первые два пункта. Но мы выкатили еще одно предложение, чуть похуже. Я ей объяснил, точнее мой переговорщик объяснил, что при желании я могу обнулить свои капиталы и доходы. Напомню, что у меня нет зарплаты, я могу сделать так, чтобы капитал оказался в другой юрисдикции, я могу сделать так, чтобы дивиденды с капитала получали третьи лица, лазеек у нас много. Бывшей жене хватило ума согласиться на мои условия, сейчас у нее на руках капитал приличный, которого может хватить до конца жизни, она может не работать, она получает алименты день в день первого числа. Я часто рассказываю эту историю друзьям, близким и коллегам, они включают режим скептика и говорят. «У меня все вообще не так. Моя бывшая полная дура. С ней не о чем разговаривать. Она... она недоговороспособная. Детей отжала. Как тут быть?» Коллеги, вспоминаем алгоритм. Шаг первый. Признаем ее правоту. Даем выговориться. Спрашиваем, чего она хочет. Она выкатывает свои условия. Обязательно берем паузу. Придумываем схему, которая была бы выгодна обеим сторонам как те два парня на парковке. С высокой вероятностью такой конфликт завершится положительно, особенно если вы переговорщиков будете к нему привлекать. Конфликт моей сестры с бывшим мужем. Я прекрасно понимаю, что людям не всегда нужна выгода, деньги и так далее. Пример из моей жизни – в нашей семье есть длинный конфликт, ему более 7 лет. Я про него уже говорил в других своих роликах. У меня есть сестра, ее бывший муж, настрагал ей троих детей и свалил в туман, алименты не платит. Точнее платит, 1 рубль 62 копейки. Вот пруф. Он перевисал все квартиры, а у них штук пять, по-моему, на маму, сдает их в черную и рассуждает примерно так. Я тебя отомщу, ты плохая, ты вообще нехорошая, хорошая, подшая женщина. С детьми он почему-то встречаться не хочет, хотя они тут причем. Непонятно. В конфликте участвует мой папа. У него та же логика. Он говорит, накажу мерзавца подонок, детей оставил, да как он мог. Сейчас я его проучу. Ради помощи дочери он выучил почти весь гражданский кодекс. Напомню. Он по образованию инженер космической отрасли и строителем работал. Сейчас юристом заделался. С переменным успехом у него даже получается. Покусывает не нерадивого папашку в судах. Что-то оттяпал местами не выходит. Они бомбят друг друга апелляциями и ходят 7 лет по судам. Что тот, что мой папа. Я за ними давно наблюдаю. В начале 24 -го года, когда я прочитал книгу Кёнига, лампочка зажглась. Я позвал в гости папу и сестру. У меня новоселье как раз было. И говорю, ребят, я знаю, как разрулить ваш конфликт за 30 минут. Они говорят, ну давай, рассказывай. Я говорю, Вы знаете, у этого товарища есть логика. Они говорят, какая? Нет у него логики. Он просто жаждет мести. Я говорю, нет-нет, вы ошибаетесь. Это вы на него нападаете, а не он. Он всего лишь защищается. Смотрите, какая у него логика. Первое, он не хочет делиться ресурсом под названием «квартиры» или «пять квартир». Нормальное желание, логичное. И второе, чего он не хочет, чтобы его денежный поток сокращался. Я говорю, я встречусь с ним и скажу следующее. Мужик, продавай 5 квартир. Сейчас ты сдаешь их, скорее всего, за 4, может быть, 5% годовых, не больше. Такая доходность сейчас в Москве на момент записи ролика. После того, как ты эти деньги вытащишь, положишь на примитивнейший депозит, и активы будут капать с шоколадной ставкой минимум 13%, а можно легко сделать и все 16%, по крайней мере, у меня ставка такая. Капитала ты не лишишься, мы на него не претендуем. Если хочешь, кровью подпишемся. Пожалуйста, денежный поток у тебя увеличится в три раза. По моим прикидкам, он сейчас зарабатывает с 5 квартир максимум 200-250 тысяч рублей. Станет у него 500, может быть 600 с его капитала. С этих доходов он заплатит 13% налог и 50 тысяч рублей алиментов, потому что сестру даже такая сумма устроит. Ей полтинника хватит, мы уже об этом договорились. Можем где надо прописать, подписаться. Я описал схему. Они на меня смотрят удивленными глазами и говорят. «Ты что, дурак?» Я говорю, «В смысле?» Они говорят, «Ну как?» Я говорю, «Не понимаю, объясните». Они говорят, «Ты что? А как мы его накажем?» Я сижу с раскрытыми глазами и говорю, «Ну подождите, стойте, мы же за деньги бодаемся, за ресурсы, алименты, еще что-то». Они говорят, нет-нет-нет, мы же хотим его наказать. Я вежливо послал сестру и папу и сказал им идти с миром. Почему? Потому что им не нужны деньги. Сестре нужна правота, папе нужен смысл в жизни. Ему нужно ощущать свою необходимость. Он недавно маму потерял, свою жену. Ему нужно просыпаться по утрам и понимать, что у него есть какое-то дело. Я его прекрасно понимаю. А мне ни в коем случае нельзя вмешиваться в этот Бульон. Ердрей. Заранее извиняюсь, у меня сегодня было много кейсов про семейные разборки. Но именно там мы больше всего деньги и теряем, судя по заголовкам желтой прессы. Это то, что я вижу. Следующий кейс уже не про семью, а про бизнес. У нас закончились 90-е годы. Бандиты и стрелки уже не в моде, потому что злоумышленники знают, что их почти наверняка посадят. Поэтому бизнесмены, карьеристы и обычные потребители нашли выход. В качестве жеста мести и инструмента борьбы они используют черный пиар или легкие его вариации. Они нанимают борцов за правду, медийных, юристов, разоблачителей и так далее. Я тоже недавно стал участником таких разборок. Напомню, что у меня есть франшиза агентства недвижимости. Высоцкий эстейт. Это 43 офиса. Или даже больше. Со счета сбился. Около 700 сотрудников. Недавно у нас был конфликт с блогером Ердреем. Его нанял наш бывший клиент. Клиенту подбирали квартиру. Клиент соскочил и отказался платить комиссию. Наши франчайзи подали на него в суд. Клиент обратился за защитой к юристу-блогеру, потому что понимал, что в суде он проиграет. Блогеры зашли в один из офисов с камерами, начали немножко провоцировать. Началась драка, агенты поступили очень тупо, де-факто, и вели себя не очень хорошо, мягко говоря. Но де Юра правда, была на их стороне. Конфликт с Ердреем – факап года для меня и моих партнеров. У нас был на руках победный для суда расклад. Клиенту нашли квартиру, он не вышел на сделку по своей вине. Надо было спокойно выиграть в суде без шума, получить свои деньги и отвалить. Без борьбы за правоту обязательно. Но наши агенты зачем-то распустили руки, попавшись на ловки профессионального провокатора. Я прекрасно понимаю скептиков, которые нас критикуют. Победный поединок в бизнесе, не состоявшийся поединок. Но нам с коллегой Смирновым позвонили, когда в офисе уже была полиция, когда уже из ситуации невозможно было вырулить красиво. Технически невозможно. Мы играли с плохими картами на руках и даже сыграли на ничью. Что мы сделали? Мы подарили правоту. Сказали, мы не правы, точнее, вы правы. Потом извинились перед всеми, компенсировали ущерб. Купили куртку камеру и разорвали отношения с агентом. Параллельно у нас была проведена большая работа над ошибками. Мы собрали всю сеть, наняли конфликтолога Андрея Кёнига. Он записал для нашей сети обучающий курс про то, как разруливать подобные конфликты и как вести себя, когда к вам врываются в офис с камерами. Я надеюсь, что это поможет. Обратите внимание, ключ к игре на ничью. Мы подарили правоту. После первого ролика с дракой нас ненавидели 100% подписчиков Ердрея. Сейчас мнение разделилось, мы показали, что можем быть адекватными. Еще мы получили внимание от канала с 1 миллионом подписчиков. В принципе, нормально. Можно идти дальше. Разоблачитель. Следующий кейс. Напомню, что я завел свой блог в 2019 году. Причина появления блога – попытка восстановить свою репутацию. Поблагодарите мою вторую жену. Именно она в свое время дала мне волшебного пинка под зад, и этот блок появился благодаря ей. В 2017 году я безнадежно, как мне тогда казалось, испортил себе репутацию в одном из бизнесов, о чем писал на первых страницах первой и второй книг. Хейтеры это упорно игнорировали и пытались меня каждый раз удивить чем-то напомнить. Я говорю, «Ребята, я и так все про себя знаю. Что вы мне новое расскажете?» Как именно я подмочил репутацию? «Смотрите». Мой основной навык – маркетинг и реклама. На этом я сделал все свои капиталы. Я занимаюсь маркетингом с 2003 года. Я средненький инвестор, но достаточно неплохой коммерс и маркетолог. И лучше всего я умею брать в работу маленькие бизнесы и увеличивать их в десятки раз. Это мое любимое занятие. Взамен я всегда прошу долю в компании или проекте. Долю миноритария. Мне не нужны контроль, управление, еще что-то. Я говорю, просто отдайте, очепните кусочек пирога. Я катался по этой схеме чуть ли не с самого начала. Много раз, больше пяти точно. Но однажды я применил свои знания и навыки в неправильное время и в неправильном месте. В семнадцатом году я оказался в крипте. И криптоэнтузиасты тогда всерьез верили, что они смогут изменить мир финансов. Затем пришли дяди в серых костюмах и выбрали всех наивных айтишников. Дяди — это регуляторы, если... Кто-то не понимает. Выпороли всех, включая Павла Дурова и Марка Цукерберга. Я думаю, что вы читали новости про это. Почему их высекли? Потому что они посягнули на святое, на эмиссию денег. Революции не случилось. Толпа обывателей не увидела свои 100-500 тысяч процентов годовых и побежала на выход. По этой причине 99% проектов тех лет превратились в тыкву, а криптоны ушли зализывать свои раны до следующего бума. Меня это тоже задело, но покасательный. Прошло примерно три года уже, блок появился, и в конце 21 года на меня нападает некий разоблачитель. Это был трейдер со стажем, которому я долго пытался объяснить, что капитал невозможно сформировать на угадывании цифр с монитора, и что от трейдеров пользы мало. Я задел его за живое, ударил по эго. Он решил мстить, наснимал всяких глупостей и сказал, что я украл миллиарды. Хорошо, если это так, то почему я продолжаю спокойно жить в Москве и без охраны хожу? И ни разу не видел митингов обманутых вкладчиков Бабайкина. Что на меня заведено уголовное дело, хотя у меня даже неоплаченных штрафов в ГАИ нет. Покажите мне хоть одно дело, где фигурирует моя фамилия. Что я не выездной, хотя у меня в YouTube периодически всплывают ролики с видеорядом из других стран. Что ни один из моих проектов, IT-проектов, не выстрелил, потому что так написано в сервисе «РусПрофайл». Хотя гуглить дальше первой страницы людям сложно. Люди не понимают, что все айтишники тех лет были в иностранных юрисдикциях, а в России были технические оошки Я инфо хотя вы не найдете у меня курсы финансовой грамотности, закрытые чаты, автоследования, клубы, випки и так далее. У меня этого нет. И вишенка на торте. Что все деньги я получил от папы. Это классика всех хейтеров. Илон Маск, Джефф Безос не дадут соврать. В момент выхода разоблачения я хотел начать оправдываться. Придумывал стратегию, подумывал привлечь хейтера к административной ответственности, потому что у нас штрафы за клевету достигают полумиллиона рублей. Дело я бы точно выиграл. И у меня появился бы еще один источник пассивного дохода. Я потирал руки, уже собирался это сделать, но в моем окружении нашлись умные люди. Я прислушался к их мнению и решил игнорировать оппонента. Почему? Очень просто. Схема борьбы за правоту приводит человека в тупик, потому что в драке Давида и Голиафа толпа всегда болеет за Давида. А я в данном случае выступал бы в роли Голиафа, потому что я большой маленького обидел. Любые отмазки хейтеры игнорируют. Что бы я им ни сказал, какие бы документы ни перевел, если бы я даже с каждым лично повстречался и показался расклады, бумажки, они все равно сказали бы, что я все придумал, все вру. Но самое главное, 99% моей аудитории абсолютно наплевать на все эти истории. Моя идея, моя тактика сработала. Злой трейдер снял еще пяток роликов с кучей еще более смешных глупостей. Я даже ему накрутил немного показов. Он думал, что ролик посмотрели аж полмиллиона человек. Тактика сработала. Прошел примерно год. В какой-то момент я понял, что этот парень сделал для обеления моей репутации больше, чем все, кто желал мне добра. Почему? потому что выполнил функцию опарыша и очистил мою совесть от тухлятины, с которой я столкнулся в семнадцатом году. Андрей Кёник подтвердил мою гипотезу. Он сказал, что я должен благодарить таких людей. Почему? Потому что они дают обратную связь. Они привлекают внимание к моей персоне. Мои ролики теперь смотрят еще больше людей, потому что я нестандартный персонаж. Потому что у меня есть как слабые, так и сильные стороны. Свои скелеты в шкафу, ошибки, взлеты и падения. Я, как следствие, богатею. Почему? Потому что в том числе продаю рекламу. У тролля же остается только злоба. При этом он свою тяжелейшую работу надо все снять, озвучить, монтаж сделать, обложку нарисовать. Делает абсолютно бесплатно. Ничего за это не получает. Здесь можно только снять шляпу. Марат, спасибо тебе большое, если ты меня сейчас слушаешь. Искренне. Как конфликтовать с звездом? Идем дальше. Только что я рассказал вам про бодание с дилетантами. Но иногда... Можно попасть под каток, особенно когда вас атакуют профи, черные пиарщики, заряженные большими бюджетами, потому что без денег у них никак. Простых людей обычно не атакуют, но если вы большая шишка, к примеру, суперзвезда, крупный бизнесмен, политик, или только планируете стать и разбогатеть, то вам лучше подстраховаться заранее, изучить досконально законы черного и белого пиара, иметь в записной книжке контакты юристов, психотерапевтов и даже психиатров. Тактика участия в конфликтах для больших дядь и больших тёть будет совсем другой. Здесь уже не получится отмолчаться, как в свое время это сделал я. Почему? Потому что медийный известный человек не просто свидетель. Он не может быть свидетелем или наблюдателем. Посмотрите, как наше общество, и политики в частности, наехали на артистов. Эти артисты, эти звезды в 99% случаев с политикой не соприкасались никогда – как публичному человеку не комментировать текущую повестку дня, не вляпаться в эти истории и не стать участником конфликта? Приведу советы от моего пиарщика. Дима, если ты меня слушаешь, привет. Смотрите, вы можете подделать свое отсутствие. Первый вариант – умереть. Я не шучу, эта тактика используется регулярно. Второй выход – уехать куда-то. Например, переехать в деревню, лечь в больницу и так далее. Это слабая версия, она может не сработать. Третий вариант – тоже рабочая схема. Прикинуться идиотом, на время или даже на всю жизнь увлечься несуществующей проблемой, например, отправка людей на Марс. Таких людей обычно не трогают. Кого вы здесь узнали? Илона Маска. Обратите внимание на его кейс. Он очень умело увиливает от текущей западной системы, от повестки, хотя он, судя по твитам, в корне с ней не согласен. Идея с Марсом – выдуманная идея для иммигранта с большой властью, сомнительным происхождением и сомнительными для западного общества идеями. При его жизни полет вряд ли случится, впрочем, полет ему даже не нужен, это просто его крыша. Он говорит, я строю монополию в США, почему? Потому что хочу на Марс. Это звучит лучше, чем то же самое, но уже без второй части. И такое в разы легче продать толпе и политикам. Как правильно мстить? Следующая мысль. Я обсудил книгу Андрея со своим психотерапевтом. Он мне ответил следующее. Все это, конечно, здорово, замечательно, но у людей есть потребности. Одна из базовых потребностей – потребность в уважении. Если мы уступили, то не насытили эту потребность и начнем ее насыщать в другом месте. Эта проблема будет вылезать. Здесь у нас развилка. Либо мы работаем с психотерапевтом и говорим с ним про уважение и важность. Можно за пару сеансов доказать самому себе, что оппонент, с которым вы слегснулись, который вас принизил, вообще никакой важности не имеет. «Можно с этим работать. Это недорого стоит». Либо второй вариант – мстить. В какой-то книге, кажется, у Антона Петрякова я встретил оригинальную мысль про месть. Антон говорил, что чуть ли не в каждой второй художественной книге есть сюжет про месть. Авторы пишут про попытку восстановить правду, справедливость. Я думаю, что люди умом понимают, что месть – достаточно глупое занятие, но все равно продолжают мстить. И Антон призывает не отказываться от мести, а учиться мстить правильно. Мне тоже нравится эта теория. Я учусь мстить цивилизованно. Иногда я инициирую прокси-конфликты, где мой оппонент даже не понимает, с какой стороны к нему прилетает, кто вообще его колет. Это я очень люблю. Или когда конфликты стадии «я против оппонента» переходит в стадию «полиция против оппонента». Например, если человек мне пишет гадость с угрозами в комментариях, со стопроцентной вероятностью он встретится со своим участковым. Еще можно приобрести абонемент в зрительный зал. Иметь опцию в любой момент – кольнуть обидчика, знать, что билет этот есть и знать, что опция тоже есть и в случае чего ее применить или наоборот иметь силу ее не применить. Простите меня заранее за мою кровожадность, но это аккуратная кровожадность. Она почти никогда не приводит к личной потере денег и к тяжелым последствиям. Скорее, развлечения. Выводы. Давайте подведем итоги. У нас есть три типа конфликтов. Борьба за ресурс, борьба за правоту. Третий мы не будем рассматривать эти два, запомните лучше. Будет достаточно. Старайтесь участвовать только в драке за ресурс. По первому типу конфликтов идите, а второй тип конфликтов вам практически не нужен. Обзаведитесь контактами профессионального пиарщика, психотерапевта и юриста. Эти люди в тяжелые моменты конфликтов помогут. И да пребудут с вами деньги.